Ярмарка была в полном разгаре, и старшие ученики Насредина спросили, будет ли им и их товарищам позволено посетить ее. — Конечно, — сказал Насредин, — ведь это идеальный случай продолжить практическое обучение. Мула направился прямо в тир одно из самых привлекательных мест на рынке. Здесь выдавался большой приз даже за одно попадание в мишень. При появлении муллы и его паствы жители города столпились вокруг них. Когда же сам на средину взял лук и три стрелы, напряжение толпы возросло. Сейчас они наверняка увидят, как на средин перехитрить сам себя — следите за мной внимательно молла согнул лук сдвинул шапку на затылок как это делают солдаты тщательно прицелился и выстрелил стрела пролетела очень далеко от цели толпа осыпала его градом насмешек а ученики на средина неловко переминались с ноги на ногу и перешептывались между собой Мула повернулся к ним. — Тихо! Это была демонстрация того, как стреляет солдат. Он часто не попадает в цель. Вот почему он проигрывает войны. В тот момент, когда я стрелял, я отождествился с солдатом. Я сказал себе, я солдат, стреляющий по врагу. Он поднял вторую стрелу, вложил ее в лук и быстро спустил тетиву. Стрела упала близко, наполовину не долетев до цели. Наступила мертвая тишина. — Сейчас, — сказал насредин собравшимся, — вы видели выстрел человека, который полон желания стрелять, и который, тем не менее промахнувшись при первом выстреле, слишком нервничает, чтобы он мог сконцентрироваться. Стрела не долетела. Даже владелец Тира был очарован этим объяснением. Мула с безразличным видом повернулся к мишени, прицелился и пустил стрелу. она попала в самое яблочко. Тщательно обследовав имеющиеся призы, Он выбрал один, который больше всего ему понравился, и собрался уйти прочь. Толпа разразилась криками протеста. «Тихо!» — сказал насредин. «Пусть кто-нибудь один спросит меня то, что все, вы, кажется, хотите узнать». Мгновение никто ничего не говорил. Затем вперед неуклюже протиснулся один деревенский простофиля. «Мы хотим знать, который же из вас сделал третий выстрел?» «Этот? О, это был я!»